Возможно, мы были чересчур легкомысленны, может, его конструкция не соответствовала. Но такое время вообще же не существует. Но это логически не может быть и сон. Он щипнул себя за ухо и искривился от боли. Логически рассуждая, то и щипок не есть доказательство реальности, но это как-то успокаивает». «Не вижу в этом ровно ничего успокаивающего», — сказал Эверард. Он потряс металлической решеткой у двери. «Или могли ошибиться указатели Гальмахрона?» «Но ты можешь вспомнить некое место на Земле, которое когда-либо могло выглядеть так, как это?» Пит завертел головой. Эверард пытался припомнить все подробности учебного курса в Академии. Ему помогало и доскональное знание истории всех народов». «Нет», — сказал он наконец, — «мужчины в юбках, с головами, как у гончих собак, перемешанные с индейцами, паровые автомобили, нет, ничего подобного не было ни в одной эпохе». Ему уже начинало нечто светить, но он еще упирался этой мысли». Он душу отдал бы за то, чтобы изменить ситуацию, но в эту минуту ему нужна была вся его сила воли, чтобы не сломаться. «Посмотрим», — устало прошептал он. Полицейские, они полагали, что попали в руки полиции, принес им еду. Он сказал пару слов и снова исчез. Пит казалось, что он различает его речи, Кельтские звуки, но он не был уверен. К вечеру их отвели в умывальню, где они под дулами пистолетов должны были умыться. Эверард внимательно оглядел оружие. Барабанные револьверы на восемь патронов и пистолеты с длинными стволами. Комнату освещали керосиновые лампы. Все как в девятнадцатом столетии. Когда их опять отвели в камеру, Эверард углядел на стене несколько письмен, напоминавших ему Семицки. Он спросил Пита, который немного понимал еврейски, но тот ничего не смог разобрать. Из камеры они могли наблюдать, как в умывальню вводят остальных заключенных. Они смахивали на пьяниц и орали песни. «Нас держат отдельно», — констатировал Пит. «А тебя это заботит? А что бы сделали мы, если бы нам с неба на голову упали некие иностранцы и начали бы палить из неизвестного оружия?» Пит повернулся к нему и неуверенно сказал. «Ты думаешь то, что об этом думаю и я? Хотя я и не телепат, но совершенно определённо». У собеседника вытянулось лицо. В его голосе послышался ужас, когда он зашептал. Другой поток времени. Кто-то изменил прошлое. Эверард согласился. Они провели неспокойную ночь. Пьяницы в соседних камерах всю ночь пели и болтали. Дисциплине тут, видимо, не придавалось большого значения. Кроме того, были клопы. После завтрака и бритья, бритвы ничем не отличались от бритв, обычных для 20 столетия, а 10 вооруженных полицейских отвели их в какую-то комнату. Сами же стали вдоль стен. Они долго просидели в ожидании. Наконец появились два начальника. Один из них в панцире и зеленом плаще был краснолиц и беловолос. Эверард инстинктивно определил его как начальника полиции. Второй, седовласый, но с чёрными усиками, был одет в голубой плащ, а на левой стороне груди носил отличительный знак в форме бычьей головы. Выглядел бы почти величественно, если бы не волосатые ноги, выглядывавшие из-под юбки. Двое других, одетых подобно, но моложе уселись за ним. И Аверард зашептал Питу, «Могу поспорить, что это стражи времени. Они явно интересуются нами». А голландский венерианец согласно кивнул. Сперва взял слово полицейский начальник.